Глава 18 «Альдо, спасибо большое! Ты самый лучший друг на свете! Мы сидели в ресторанчике, как раз напротив моей новой квартиры. Поверить не могу, что все так успешно сложилось». Сначала Альдо договорился о встрече со своим давнишним приятелем Рикардо, который являлся главой одного из влиятельнейших банков страны и порекомендовал меня как лучшего специалиста. Ознакомившись с моим резюме и получив утвердительный ответ на свой запрос в Штаты, Рикардо принял меня на работу. Затем мы отправились смотреть квартиру, которую любезно предложил мне Альдо. Она была расположена в тихом районе Сант-Анджело с видом на театр Марчелло по архитектуре, напоминающей Колизей. Квартира была изумительна. Ценные полотна украшали ее стены. Альдо рассказал, что она досталась ему в наследство от бездетной тети совсем недавно. И он будет рад, если я поживу и просто присмотрю за ней. Брать с меня деньги он категорически отказывался. «Энди, дорогая, пока ты будешь жить здесь, я прилично сэкономлю на охраннике, которому плачу ни за что бешеные деньги. Считай, что теперь охранять квартиру будешь ты». «Ну как я могла отказаться от такого щедрого предложения?» За все то время, что мы провели в поисках работы и жилья, мой телефон трещал без умолку. От постоянных звонков Марко пришлось его отключить. Я не хотела ни говорить с Марко, ни видеть его. Ближе к вечеру я позвонила Ирене и извинилась за свой побег. Я пообещала, что в ближайшее время обязательно встречусь с ней и все объясню. А затем попросила ее собрать мои немногочисленные пожитки, оставшиеся в их доме и переслать с курьером по моему новому адресу. Ирэна замечательная, не задавала лишних вопросов. Она пообещала все устроить. «И еще, Ирэна, мне неловко вас об этом просить, но не могли бы вы не говорить Марко о том, где я работаю и живу? Пожалуйста!» «Хорошо, не беспокойся, обещаю. Тем более, что Марко уехал». «Как уехал? Куда?» «Я не знаю толком, что произошло, но он выгнал Клаудию из дома». А затем и сам решил вернуться в свое поместье в Сиене. Все это так неожиданно. Да, неожиданно, согласилась я с ней. Попрощавшись и положив трубку, я откинулась на диванные подушки. Марко уехал. Что ж, возможно, это даже и к лучшему. Ну что сказать, у самостоятельного проживания, разумеется, есть целая куча плюсов. Встаешь, когда хочешь, ешь, что нравится. А главное, не нужно мириться с присутствием неприятных людей, типа Клаудии. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как я поселилась в своей уютной и элегантной квартире. Ежедневно хожу на работу, иногда встречаюсь с Сальдо. Он оказался действительно настоящим другом и неоценимым помощником. Инстинктивно чувствуя, что мне нужно отвлечься от горьких мыслей, он постоянно приглашал меня на различные мероприятия – на выставки, в кино, театры и просто прогулки. Мне было замечательно легко и хорошо с ним. Единственное, о чем я сожалела, так это о том, что не могу заставить себя испытывать к нему те чувства, которые испытывала к Марко. А о Марко я вспоминала очень часто. Я думала о той последней ночи и о том, как меня волновала его близость. Вот если бы он тогда не пытался меня оскорбить, а проявил бы чуть больше нежности, я бы сама целиком и полностью отдалась бы ему. Да что теперь об этом вспоминать? Мы иногда встречались с Иреной, и она рассказывала о том, что Марко ведет затворнический образ жизни в поместье и возвращаться не собирается. Что же? Может, это и к лучшему?» Раздался звонок в дверь, и я побежала открывать. Решив взглянуть в глазок, я увидела букет алых роз, моих любимых. Рывком открыв дверь, я замерла. «Ты? Какого черта ты здесь?» Кровь бросилась мне в голову. На пороге стоял мой бывший, Адам. Как он нашел меня? Зачем он здесь? «Ну же, крошка, ты что, не впустишь меня? Я так скучал по тебе!» Я смотрела на его лицо и не понимала, что я когда-то в нем привлекательного находила. Выгоревшие на солнце почти белые волосы, веснушки, голубые глаза. У Марко, к примеру, глаза тоже голубые, но яркие, как голубые сапфиры, сразу привлекающие к себе внимание. А у Адама они были скорее водянистые и опухшие от чрезмерного употребления пива. «Адам, убирайся отсюда немедленно и забери свой веник» а не то я сейчас же вызову охрану. «Ну, детка, зачем же так круто? Я тебя подставил, ты меня подставила, так что мы вроде как в расчете». Он упорно теснил меня назад, пытаясь протиснуться внутрь. «Он тебе докучает, Кара?» Раздался из-за спины Адама спасительный голос Альдо. «А это еще кто такой?» Адам тут же встал в позу. «Это мой бывший», – произнесла я, обращаясь к Альдо. А это, и я показала на итальянца, мой жених усёк Адам, мой жених. Так что разворачивая оглобли и возвращайся назад. чё я не понял, какой жених? Терпению Альдо пришёл конец. Схватив Адама, как котёнка за шкирку и со словами «А вот такой!» Без дальнейших церемоний спустил того с лестницы. Когда Альдо поднялся ко мне, я уже успела немного успокоиться. «Как же ты вовремя пришёл?» — Я никогда еще не была так рада тебе, как сейчас! — воскликнула я в порыве чувств, бросаясь ему на шею. — Кара, ты же знаешь, одно твое слово, и я всегда буду рядом с тобой! — пылко прошептал Альдо, уткнувшись мне в шею. Я тут же отпрянула. — Не торопи меня, хорошо? И, возможно, очень скоро ты услышишь от меня то, что хочешь услышать.